Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга Ездры. Глава 1. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господа Иисуса и Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского. И он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский: Все царство земли дал мне Господь Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идёт в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме А все оставшиеся во всех местах, где бы они ни жили, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом и скотом с доброхотным даянием для дома Божьего, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники и левиты, всякие, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, иным имуществом, и скотом и дорогими вещами сверх всякого добраходного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома господнего, которые набуха доносор взял изо Иерусалима, и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир царь персидский рукой Мифридата хранителя сокровищ.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 тысяч четыреста. Все это взял с собой у Шершба царь при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Глава вторая. Вот сыны страны пленники переселенцы, которых на вуходаносар царь вавилонский отвёл в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею каждый в свой город, пришедшие. Зараевелем, Иисусом, Нимией, Сраием, Реилаем, Мардахеем, Бельшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном. Число людей народа Израилева: сыновей Пороша две тысячи сто семьдесят два, сыновей Сафатии триста семьдесят два, сыновей Араха. семсот семьдесят пять сыновей Пахавмаава из сыновей Иисуса и Иоава две тысячи восемьсот двенадцать сыновей Илама тысяча двести пятьдесят четыре сыновей Затуя девятьсот сорок пять сыновей Закхая семьсот шестьдесят сыновей Вания шестьсот сорок два сыновей Бибая 623. Сыновей Азгада 1222. Сыновей Аданикама 666. Сыновей Беглая 2056. Сыновей Адина 454. Сыновей Атера из дома Езекии 98. Сыновей Бицая 323. Сыновей Иоры 112. сыновей Хашума двести двадцать три, сыновей Гебара девяносто пять, уроженцев Вифлеема сто двадцать три, жителей Нитофы пятьдесят шесть, жителей Аннфофа сто двадцать восемь, уроженцев Азмавефа сорок два, уроженцев Кирьяф и Арима Кефира и Беирофа семьсот сорок три, уроженцев Рамы и Гевы 621. Жителей Михмаса 122. Жителей Вифилии Гая 223. Уроженцев Нево 52. Уроженцев Амакбиша 156. Сыновей другого Элама 1254. Сыновей Харима 320. Уроженцев Лидды Хадида и Оно семсот двадцать пять уроженцев Иерихона триста сорок пять уроженцев Синай три тысячи шестьсот тридцать священников сынов Иедаи из дома Иисусова девятьсот семьдесят три сыновей Иммера тысяча пятьдесят два сыновей Пашхура тысяча двести сорок семь сыновей Харима тысяча семнадцать Левитов, сыновей Иисуса и Кадмиила из сыновей Гадавии, семьдесят четыре. Пивцов, сыновей Асафа, сто двадцать восемь. Сыновей превратников, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Ахува, сыновья Хатиты, сыновья Шавая, всего сто тридцать девять. Нифинеев сыновя Цихи, сыновя Хасуфы, сыновя Тебофа, сыновя Кироса, сыновя Сиаги, сыновя Фадона, сыновя Лебаны, сыновя Хагабы, сыновя Акова, сыновя Хагава, сыновя Шамлая, сыновя Ханана, сыновя Гиддела, сыновя Гахара, сыновя Риаи, сыновя Рицина, сыновя Никоды сыновья газама сыновья узы сыновья посиаха сыновья бисая сыновья асны сыновья мюнима сыновья нефисима сыновья бакбука сыновья хакуфы сыновья хархура сыновья бацлуфа сыновья михиды сыновья харши сыновья баркоса сыновья систры сыновья фамаха сыновья Нициаха, сыновья Хатифы, сыновья Рабов Соломона, сыновья Сатая, сыновья Гассафирева, сыновья Фируды, сыновья Иала, сыновья Даркона, сыновья Гиддела, сыновья Сифатии, сыновья Хатила, сыновья Пахиреф Гацбаима, сыновья Амия всего Нефинеев И сыновей рабов Соломона триста девяносто два. И вот вышедший из Тел Милаха Тел Харши хираб отдан Имера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем от Израиля ли они? Сыновья Делая, сыновья Товии, сыновья Никоды шестьсот пятьдесят два. И сыновей священнических. Сыновья Хабаи, сыновья Гакотца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия Гала Детянина и стал называться именем их. Они искали свои записи родословной и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тершава сказал им, чтобы они не ели великой святыни, да коли не восстанет священник с уримом и тумимом.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 И встал Иисус сын Иоседека и братья его священники и Зарававель сын Селафиила и братья его и соорудили они жертвенник Богу Израилеву чтобы возносить на нём все сожжения как написано в законе Моисея человека Божия его и поставили жертвенник на основании его так как они были в страхе от иноземных народов и стали возносить на нем все сожжения Господу все сожжения утренние и вечерние и совершили праздник кущи как предписано с ежедневным все сожжением в определенном числе по уставу каждого дня и после того совершали все сожжения постоянное и в новом месяце и во все праздники посвященные Господу и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего С первого же дня седьмого месяца начали возносить все сожжения Господу, а храму Господнему еще не было положено основания. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам и пищу и питье и масло седанянам и тириянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яффу с дозволением им Кира царя персидского. Во второй год по приходе своему к дому Божьему в Иерусалим. во второй месяц Зеровоевель сын Селофила и Иисус сын Иоседека и прочие братья их священники и левиты и все пришедшие из плена во Иерусалим положили начало и поставили левитов от двадцати лет и выше для надзора за работами при доме господнем и стали и Иисус сыновья его и братья его Кадмиил и сыновья его сыновья Иуды как один человек для надзора за производителями работ в доме Божием а также и сыновьяхина дада сыновья, Хинадада, сыновья их и их братия их левиты когда строители положили основание храму Господнему тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов сыновей Асафа с кимвалами чтобы славить Господа по уставу Давида царя Израилева и начали они попеременно петь хвалите и славьте Господа ибо благ и вовек милость его к Израилю И весь народ восклицал громогласно: "Слава Господу за то, что положено основание дома Господня". Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старейшины, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ отличить восклицания радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, И голос слышен был далеко. Глава 4. И услышали враги Иуды и Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Заровевелю и к главам поколений и сказали им: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 И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строительстве. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятия их во все дни Кира царя персидского и до царствования Дария царя персидского. А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинения на жителей Иудеи и Иерусалима. И в дни Артаксеркса писали Бишлам Мифридат Тебеел и прочие товарищи их Артаксерксу царю персидскому. Письмо же написано было буквами серийскими и на серийском языке. Рихум советник и Шимшай писец писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое. Тогда-то Рихум советник и Шимшай писец и прочие товарищи их Динеи и Афарсафхеи Торпелеи, Апарсы, Орихяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне и прочие народы, которых переселил Аснафар, синархи Рим великий и славный, и поселил в городах Самарийских и в прочих городах за рекой и прочие. И вот список письма, которое послали к нему царю Артексерксу рабытвы и люди, живущие за рекой и прочие.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 так как мы едим соль от дворца царского и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих и найдёшь в книге памятной и узнаешь, что город этот, город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нём издревно, за что город этот и опустошён. Поэтому мы уведомляем царя, что если город этот будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой. Царь послал ответ Риху Мусоветнику и Шимшею Песцу и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных. Мир и прочие. Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною. Я от меня отдано повеление: и разыскивали и нашли, что город этот издревно восставал против царей, и производились в нём мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. И так дайте приказание, чтобы люди эти перестали работать, и чтобы город этот не строился до кули от меня не будет доноповеления. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. Чему допускать размножение вредного в ущерб царям? Как скоро это письмо царя Артексеркса было прочитано перед Рехумом и Шимшаем песцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильной вооруженной рукой остановили работу их. Тогда остановилась работа при доме Божьем, который в Иерусалиме. И остановка эта продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского. Глава 5. Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зоробебель, сын Салофиила, и Иисус, сын Иоседека, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божьи подкреплявши их. В то время пришёл к ним Фофнай, заречный области начальник и шифар Базнай и товарищи их, и так сказали им: Кто дал вам разрешение строить дом этот и доделывать стены эти? Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им. Доколе дело не отправили к Дарию и доколе не пришло решение по этому делу. Вот содержание письма, которое послал Фафна из Заречной области начальник и шефар Базнай с товарищами своими афорсахеями, которые за рекой к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано: Дарию царю всякий мир. До да будет известно царю, что мы ходили в иудейскую область,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 дало разрешение построить этот дом Божий. Да и сосуды дома Божьего золотые и серебряные, которые на вуха доносор вынес из храма Иерусалимского и отнёс в храм вавилонский вынес кирф царь из храма вавилонского. И отдали их человеку по имени Шешбазар, которого он назначил области начальником, и сказал ему: возьмите сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский. И пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда же ж царь тот пришел, положил основание дома Божьего в Иерусалиме, и с тех пор и до ныне он строится и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там в Вавилоне точно ли царем Киром дано разрешение строить этот дом Божий в Иерусалиме, и царскую воля об этом пусть пришлют к нам. Глава 6. Тогда царь Дарий дал повеление и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища. И найден в дворце в Экбатане, который в области Медии один свиток. И в нём написано так: Для памяти в первый год царя Кира царь Кир дал повеление о доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы, и пусть будут положены прочные основания для него. Высота его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей. Рядов из камней больших три и ряд из дерева один. Издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды дома Божиего золотые и серебряные, которые на выход доносарь вынес из храма Иерусалимского и отнёс в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский каждый на место своё, и помещены будут в доме Божием. Итак, Фавнай, заречной области начальник, и Шифар Бознай с товарищами вашими о фарсахеями, которые за рекой, удалитесь оттуда. Не останавливайте работы при этом доме Божием. Пусть иудейский областной начальник и иудейские старейшины строят этот дом Божий на месте его. И от меня даётся повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того дома Божиего, и именно из имущества царского из заречной подати немедленно берите и давайте этим людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно тельцов ли или овнов и агнцев на все сожжения Богу небесному также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву приятную Богу небесному и молились о жизни царя и сыновей его. Мною уже дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его за то будет обращен в развалины. И Бог, которого ими там обитает, да не сложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить это к вреду этого дома Божьего в Иерусалиме. Я Дарий дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо. Тогда в Аффанае Заречной области начальник, шефарбознаи и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старишены иудейские строили и приуспевали по пророчеству Аггея пророка и Захарии сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева. и поволи Кира и Дария и Артаксеркса царей персидских. И окончен дом этот к третьему дню месяца Адар в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны израилевы священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение этого дома Божия его с радостью. И принесли при освящении этого дома Божия его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 Все они как один были чисты и закололи агнцев пасхальных для всех, возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И елецные израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся от нечистоты народа в земли и присоединившиеся к ним, чтобы прибегать к Господу Богу израилеву.